В тот вечер отец Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлён и бледен, и до колен мокр и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к Пасхе, и поподья была занята, но прибегая на минутку из кухни, она каждый раз с тревогою смотрела на мужа. И весёлой она старалась казаться, искрывала тревогу, а ночью, когда по обыкновению она пришла на цыпочках и трижды перекрестив из головья, хотела уходить, её остановил тихий и испуганный голос, не похожий на голос сурового отца Василия. Настя, я не могу идти в церковь.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 Оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным. И чёрные глаза одни косились на неё. И лежал он навзничь, как тяжело больной или ребёнок, которого напугал страшный сон, и он не смеет пошевелинуться. "Молись, Вася", прошептала поподья, гладя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.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 Так и медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметную и ровную дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла. С усилием он подбирал её, облизывая языком сухие, пересмякшие губы, но через минуту она падала снова.